На княжьем дворе широкое течение темного Волхова пересекала большая осмоленная лодка. Два мужика гребли длинными тяжелыми веслами. Мальчик лет двенадцати сидел на корме и правил небольшим широколопастным веслом. Посреди лодки сидел глубокий старец в черном клубуке с медным крестом на цепочке, не на впалую грудь. Лодка подплыла к пристани, где толпилось много таких же насадов, и врезалась между ними. Крепкие словечки и ругань послышались с разных сторон, но прибывшие, не обращая на это внимания, привязали лодку к свае мостков, сложили весла и достали два деревянных ведерка, полных рыбы. Из одного ведерка даже торчал длинный хвост сига. С большой бережностью оба гребца помогли старцу зайти на мостки. Несмотря на свой преклонный возраст, старец довольно легко и твердо поднялся на берег. Его задержали лодочники. Прыгая с лодки на лодку, они гурьбой бросились к нему, прося его благословения. Он каждого истого осенял крестным знаменем и целовал голову. Затем пошел вслед за лодочником, которого остановил, уцепившись за рукав, приехавший у лодки мальчик. «Тятька!» «Дозволь я проведу дедушку князю Ярославичу, я знаю дорогу, а ты постереги лодку». «Ладно, ступай». Толпа желающих получить благословение все росла, и идти вперед становилось трудно. Но тут показался высокий детина с шапкой на и громко крикнул. «Эй, новгородские вечники, скворечники, пересмешники, разойди и отцу в арсенофию пройти князю Ярославичу». Он его по срочному делу ждет. Больше не уговаривая, детина начал расталкивать встречных направо и налево так, что некоторые даже полетели к убырем на землю, и отец в арсенофе быстро дошел до княжего двора. У ворот стояли два дружинника с копьями. Они приоткрыли ворота и сказали, «Отец святой, проходи осторожно вдоль стенки, иначе тебя может постичь беда». Вслед за старцем юркнул во двор и приехавший вместе с ним мальчик. Вероятно, отец в забыл или не расслышал предупреждение, потому что он не пошел вдоль стенки, а прямо стал пересекать двор. Посреди двора рос старый дуб с обломанной верхушкой и ветвями почти без листьев. По стволу дерева с необычайной быстротой скатилась черная туша большого медведя. Зверь проворными скачками направился к тихо проходившему старику, который, увидев его, остановился, вжидая. За медведем волочилась воренчавшая железная цепь. «Уходи! Уходи в сторону!» — раздались крики с разных концов двора. Но отец в арсенофе не двигался, спокойно стоял, подняв для благословения руку. Медведь подбежал, обнюхал потертые сапоги старца, поднялся на задние лапы Передний положил ему на плечи и, радостно урча, стал облизывать розовым языком лицо в арсенофии. Тот, благословив голову медведя, ласково потрепал его по мохнатой морде. — Егорка, Егорушка, вот где нам довелось встретиться. — Спасибо тебе, что не запамятовал меня. И старец достал из глубокого кармана рясы краюху ржаного хлеба и поднял ее над головой медведя. Медведь опустился на четвереньки, затем сел, размахивая передними лапами, как бы прося. Отец в Арсенофии отдал ему хлеб и теми же спокойными шагами направился к крыльцу княжеского дома. Оттуда навстречу легкой походкой спешил высокий стройный юноша с вьющимися кудрями и шапкой на затылке. Большие темные глаза смотрели пристально и пытливо, а все лицо было освещено радостной, приветливой улыбкой. Он подошел к старику, склонился на одно колено отец в Арсенофе широким крестом благословил его. «Привет и благословение дому твоему, княже Александр Ярославич! Давно я не видел тебя. В лесу отшельником пустыни провел я два года. Строим там монастырек новый». Александр встал, взял отца Варсанофия под руку, и вместе они направились к крыльцу. Крики в воротах заставили Александра остановиться. Там мальчик отбивался от стоящего на страже дружинника. «Кто это? Что там такое?» — крикнул Александр. «Это мой питомец», — сказал Варсанофий, — «сын лодочника, что меня привез. Хочу вразумить его книжной премудрости». «Эй, молодец удалец, подойди-ка сюда!» Мальчик быстро обежал двор вдоль стенки и, сняв шапку, остановился перед Александром. «Как звать тебя?» «Осёмка. Медведя боишься? А чего их бояться? Я с отцом не раз ходил в медвежьи берлоги и даже принёс избу медвежонка. Ишь ты, какой смелый и прыткий! Хочешь, молодец, служить у меня?» бы мне потом стать дружинником, уж я бы старался, старался. А что ты умеешь? Я умею скворцов и снегирей ловить, на дудке играть и медведей из берлоги выманивать. А где твой отец? На Волхове лодку сторожит. Как только я вернусь к нему, он понесет сигом на торг. Ты беги сейчас к отцу и скажи, что я беру тебя к себе, передам монаху-книжнику, вот отцу Варсонофию». Он тебя научит книги читать и писать по-ученому, а твой отец пусть придет сюда договориться, и сигов притащит Отец в Арсенофе с Александром поднялись по ступенькам, мальчик опрометью кинулся к выходу, а медведь продолжал сидеть на задних лапах, обмахиваясь передними и протягивая их вперед, как бы прося подачки.